Владимир Тимофеев Потерявшийся Книга третья Странник с планеты Земля Пролог Последний отряд добрался до лагеря ближе к вечеру Командующий хмуро взирал на грязных усталых солдат Бредущих через открытые наполовину ворота Новая, собранная по велению князя армия, к ускоренным маршам еще не привыкла. Но не спешить сегодня было нельзя. Полученные от пленного данные подтвердили отправленные к поместью разведчики. Противник, вместе с вернувшимся непонятно откуда самозванцем-бароном, находился там. И если промедлить с атакой, нынешняя кампания может окончиться так же, как предыдущая – крахом. Допустить этого барон остались не мог. Новое поражение стало бы для него катастрофой. «Милорд, командир сводной группы, старший стратег Пеласию. «Потери!» — прервал Остарис доклад подскочившего к нему командира колонны. «Четырнадцать заболевших и получивших травмы на марше! Пропавших без вести десять!» Барон мысленно скривился и махнул стратегу рукой. «Свободен!» Тот кое-как козырнул и побежал дальше, командовать входящими в лагерь вооруженными оборванцами. «Что с продовольствием?» — бросил Остарис стоящему за спиной замп по тылу. «На пять суток, милорд! Если подтянем обозы с соседней провинции, хватит еще на неделю!» Суетящиеся возле ворот стражники раскрыли створки пошире. поросшие от множества ног дороги, зачавкали копытами лошади. Заскрепели увязающими в грязи колесами полоски телеги. Сразу по десять бойцов облепили их сзади и сбоку, толкая вперед. Помогая выбивающимся из сил лошадям преодолевать трудный участок Тыловик за спиной грустно вздохнул А господину барону вдруг нестерпимо захотелось его повесить Ну кто в конце концов мешал этому идиоту Замостить площадку возле ворот камнями Или, к примеру, бревнами Уж точно, что не командующий Увы, желание кого-то повесить пришлось подавить Репрессии нынче не к месту и не ко времени Как правильно воевать учиться приходилось всей армии в том числе ее командиром. Еще не ушло из памяти тот позор, который пришлось пережить шесть месяцев назад, когда такое же огромное по меркам княжества войско оказалось разгромлено кучкой мятешников. Две тысячи убитых, еще столько же раненых и искалеченных. Таков получился итог того противостояния. Сам господин барон выжил лишь чудом. Лишился руки, глаза, получил тяжелейшую контузию, страшный шрам на лице и пожизненную хромоту, но выжил все-таки выжил, чтобы вернуться и отомстить, но в первую очередь чтобы закончить работу дело, порученное ему самим князем дело, которому он отдал едва ли не всю свою долгую очень долгую жизнь закрывайте коротко приказал командующий, когда поток проходящих иссяк, после чего развернулся и не обращая внимания на свиту похромал вглубь лагеря Больше всего на свете ему хотелось сейчас вернуться. Просто вернуться в те далекие времена, когда... «Милорд!» Стоящий возле шатра Растус склонился в поклоне. «Все свободны!» Буркнул остались сопровождающим и, поднырнув под откинутый мастером полог, скрылся в шатре. ведом туда же нырнул и Растус. По его знаку двое причистых стражников встали около входа, скинув с плеч карамультуки и взяв их на караул. Свитские, не торопясь, разошлись. В шатре, кроме Астариса и его мастера, никого не было. Горели масляные светильники. В центре полотняного жилища плала теплом жаровня. Усевшись перед ней на кошму, барон протянул к теплу руки. Здоровую правую и культю. «Что с пленным?» Негромко поинтересовался он секунд через двадцать. «Новое что-нибудь есть?» «Нет, милорд, ничего нового он не сказал», — покачал головой помощник. «Но с ним продолжают работать, так что, возможно, к утру что-нибудь да появится». «Если к утру не появится, убейте его!» После недолгой паузы приказал командующий. «Утром мы выступаем!» «Но не слишком ли рано, милорд?» — засомневался Растус. «Люди устали? Может быть, дать им еще денек, чтобы как следует отдохнули?» «Нет!» — отрезал барон. «Медлить нельзя. Я чувствую. Я всегда это чувствую. В прошлый раз было то же самое». Промедлили несколько дней И все пошло прахом Поэтому выступаем с рассветом Иди и передай это Командирам отрядов Я понял, милорд, я передам Помощник ушел Барон отстранился от походной жаровни И, кряхтя, откинулся на подушке Хромая нога отзывалась на любые движения Ноющей болью Успокоить ее можно было только минутой-другой Полной расслабленности Расслабиться полностью не давали витающие в голове мысли Ошибки предыдущей кампании были учтены и исправлены. Теперь армия «Южан» двигалась к цели несколькими отрядами, осторожно выставляя дозоры и устраивая укрепления на каждом привале, производя тщательную разведку, регулярно пополняя обозы запасы продовольствия и фуража. Тактика мятежников оставалась прежней. Набеги, наскоки, ночные нападения, попытки перерезать пути снабжения – все это, как и раньше, серьезно беспокоило «Южное воинство». Но по эффективности уже не дотягивало до результатов шестимесячной давности. Войска князя, пусть медленно, но упорно продвигались все дальше и дальше, не теряя боеспособности. Дело оставалось за малым – дойти до поместья и приступить к планомерной зачистке баронства». Тем более, что по качеству вооружения наметился относительный паритет. И если не дать самозванцу барону времени выдумать что-то новое, то, благодаря явному численному перевесу и улучшенной тактике, сегодня этот паритет будет играть в пользу южных. Три месяца назад людям барона удалось получить образцы имеющегося у инсургентов оружия. Оно было тщательно изучено и несколько раз полностью собрано и разобрано. Но без накладок, к несчастью, не обошлось. Взрыв в черной смеси уничтожил одну из снежеских репликаторных, а вместе с ней трех опытных мастеров. Но главное все-таки получилось. После целого месяца экспериментов в группе инженеров и техников под началом мастера Растуса, в конце концов, удалось изготовить рабочую копию вражеского карамельтука. Еще две недели ушло на изобретение нормально стреляющих боеприпасов. Вооружать огнестрелом всю армию командующий не решился. Ограничился всего двумя сотнями лично преданных ему ветеранов. Массовое производство оружия, выстрел из которого, в отличие от арбалета и лука, личное искажающее поле не отражало, могло кардинально изменить отношение внутри флорианского общества. Решение передать в руки черни чудо-оружия стало бы, по мнению господина барона, непростительной глупостью. «Обычный крестьянин, без всяких проблем убивающий из карамультука профессионала военного, раньше властителям Флоры такое и в страшном сне не приснилось бы, и это означало, что массовое использование карамультуков следовало пока ограничить. Размышления о сложностях бытия худо-бедно, но отвлекли такими лорда Астариса от боли в ноге, и в результате он даже сам не заметил, как задремал. От сна господин барон очнулся часа через три, его разбудил неожиданный грохот снаружи». «Что там еще?» — недовольно спросил он у ворвавшегося в шатера Растуса. «Тревога, милорд! Противник атаковал южный и западный вал! Идет перестрелка!» «Хм, и насколько успешно!» — хмыкнул Остались. «Ну, э -э смутился помощник. «Мятежники стреляют по нам огненными шарами, но пока их успешно оккупируют!» успешно — это хорошо!» — подытожил командующий, прислушиваясь к звукам близкого боя. «О, похоже на карамульдуки!» «Или это уже камбули?» «Пойти уточнить?» — угодливо изогнулся Растус, явно пытаясь реабилитироваться за неуместную панику. «Не надо!» — отмахнулся хозяин. «Там и без тебя найдется кому доложить. А ты пока!» Он указал на валяющуюся в углу кучу тряпья и изобразил рукой что-то вроде волны. «Слушаюсь, милорд!» — кивнул понятливо мастер. Примерно с минуты командующий внимательно вслушивался в то затухающую, то вспыхивающую, с новой силой стрельбу. Потом на всякий пожарный переключил свой пояс в положение без электричества и опять прилег на кошму. Ничего опасного для себя и для армии он не чувствовал. Очередная вылазка, инсургентов, ничего необычного. Такие случались практически каждую ночь, и всякий раз княжские бойцы отбивали ее без лишних потерь. 24 скрут-пушки, почти половины всех имеющихся в столице, находились сейчас при армии, поэтому любая попытка атаковать лагерь большими силами, даже с использованием неизвестного летательного аппарата, окончилась бы для противника полным фиаско. Стрельба за полотняной стеной шатра вдруг резко усилилась. А затем, совершенно неожиданно для осталица что-то несколько раз громыхнуло у самого входа. Господин барон встревоженно приподнялся. И в то же мгновение полок шатра всколыхнулся. Внутрь шагнула какая-то тень с оружием наперевес. Неизвестный откинул забрало на шлеме и повернулся к Астарису. От дуновения воздуха пламя светильника вдрогнуло. «Ты!» — выдохнул изумленно командующий. «Хм, я!» — успехнулся гость. Последнее, что увидел барон перед тем, как вырубится, это летящий в лоб затыльник приклада.